Глава тринадцатая Маккей разглядывал профиль бессмертного во мраке пещеры. Это случалось довольно редко. Обычно Кощей постоянно менялся, никогда не задерживаясь в одном облике. Однако сейчас он настолько крепко задумался, что, казалось, забыл превратиться в кого-то иного. И Маккей видел его четко. Он давно научился видеть во мраке подземного царства, его зрачки заполняли оба глаза, и оба хорошо видели. Это был дар бессмертного верному кромешнику, хотя хозяин все равно называл его кривым, посмеиваясь порой над его полученным в прошлой жизни бельмом. Но сейчас Кощей не смеялся. Он замер в задумчивости, и Макей мог рассмотреть высокого лысого человека, облик которого принял сейчас хозяин Кромки. Без трупного разложения, просто серый, бескровный, бесплотный, с горбоносым профилем и сильным выступающим подбородком. Может, некогда он и выглядел так изначально? В любом случае, Кащею сейчас было все равно, что его могут видеть. «И кому же из своих спутников ведьма больше расположена?» — в который раз спросил он. Макей устал рассказывать. Кажется, всё уже поведал, утаив только, что узнал своё прижизненное имя, и это словно придавало ему сил, а вопрос тёмного. Ну да, общалась в основном с темноглазым, льнула к светловолосому, лечила юного шамана, огоревала над раздавленным под стопой каменного тали. «Ох, какое же хитрое дитя!» — со вздохом изрёк Кощей. «Почему, дитя? Что такое испытывает бессмертный к этой чародейке, если отзывается о ней столь ласково?» Обычно он обращался так к своим пленницам, когда хотел расположить их к себе. Их имена его не интересовали, просто говорил «подойди ко мне, дитя милая». Но ведь эта ведьма не просто жертвенная дева. Она сама пришла, и бессмертный ждет ее, его волнует появление гостья. Вон как придирчиво расспрашивал обо всем своего рубца. Даже не разозлился, когда тот осмелился задать вопрос, что так напугало великана Тали, если он едва не убежал от светловолосого чужака, которого, казалось, готов был растоптать в любой миг, а потом вдруг дер дал Кощей будто бы думал о чем-то другом, но потом спокойно отозвался. «Тали просто туп». Им любой сможет управлять, кто верит в свои чары. А там были некие чары, напугавшие великана. И мне даже пришлось приложить усилия, чтобы не дать ему сбежать и развернуть обратно. Надо же, ответил, но ну просто милая беседа у них получилась» но особенно долго Кощей расспрашивал, как ведьмы и ее спутники преодолели подступы к его пещере, какие обычно охраняли мертвые. По его замыслу там никто не мог пройти. Неупокоенные разорвут, сожрут, разметут. Даже добытые неуязвимые доспехи ненадолго помогли бы чужакам. Однако вышло, что и не стали тратить силы на войско мертвой рати. — Конечно, они испугались, — рассказывал Макей не люди выбирались из-под камней, шли на них плотной стеной, не отступили даже, когда ведьма перевернулась в воздухе и превратилась в ящера, огромного, длинного, шестикрылого. Вот и смело о первых же, приблизившихся мощным хвостом, только ошметки полетели. Я наблюдал за всем от входа в подземелье, даже туман разогнал, чтобы лучше видеть. Думал, первый удар ящера, лишь ненадолго задержит рать неупокоенных... А потом они все же доберутся до пришлых, и те отступят, побегут от лютой ярости мертвецов. Но во время краткой заминки спутники-чародейки просто взобрались на нее, и она перенесла их ко входу над воющим и беснующимся внизу войском. Когда подлетали, я едва успел отскочить в лаз. Даже не видел, кинулось ли мертвое воинство за ними или не посмело. Там ведь заклятие, удерживающее их снаружи. А эти гости сейчас у входа. Ну вот... «Осмелится ли пройти вглубь, я не проверил. Ты ведь понимаешь, бессмертный, не мог я там оставаться, вот и явился доложить обо всем». Макей стоял перед повелителем, коленопреклоненным, но осмеливался смотреть на него, видел его профиль, видел, как темный, сутулился на каменном троне, словно в глубокой задумчивости, и лишь через время снова повторил «Разумное дитя, хитрое и сообразительное». Тебе не хвалить ее надо, а уничтожить, если она такая разумная. Хотелось сказать Макею, сам, что ли, не ведаешь, кого подпустил? Или ведает? Похоже, Кащею было даже интересно, что грядет, если столь сильная ведьма окажется поблизости. Вон, даже начал похихикивать негромко. А ведь я догадываюсь, с кем она прибыла, кого привела». И вдруг повернулся к своему кромешнику, когда лик его приблизился к Макею, дохнуло смрадом и кромешник совсем близко увидел узкое костистое лицо, бледно-красные глаза с белыми неживыми зрачками. «Ты хорошо справился, можешь идти, пока ты мне больше не нужен, но не удивлюсь, если скоро придет время поднимать подвластных тебе. Ты сам все знаешь, рубец, сам поймешь, что надо делать». Почему-то кромешника передернуло от этого прозвища Рубец. Так хотелось, чтобы хотя бы в услугу за верность господин назвал его человеческим именем. Не знал, но ведь знал, поди, а так. Отправил кромешника к отданному под его руку подземному воинству. Макей помрачнел. Не любил он это грузное, бестолковое воинство. Неинтересно, скучно. И это навсегда, от этого навсегда... Сделалось даже горько. Однако он подчинился, своей воле у него тут не было, хотя так хотелось что-то решить самому. Где же взять силу на что-то подобное, может, в своем имени? Имя — это все же памятка из прошлой человеческой жизни, и он будет думать о нем, постарается вспомнить былое, ведь только память из прошлого способна оживить оставшуюся частицу души кромешника. В серой унылой муте было видно, как только что мечущиеся, ожившие мертвецы отступили, замерли, потом стали укладываться и исчезать под навалами камней. Как и не было никого, вздохнул Добрыня, глядя на каменистую пустошь позади. Он чувствовал невероятное облегчение, но и невероятную печаль. Понял, что без его матери-чародейки они бы не прошли через беснующееся воинство неупокоенных, не попали бы ко входу в пещеру, и испытал позорное чувство беззащитности. Что он сам мог в этом сером краю? Ничего, как же стыдно! Рядом с ним, у темного лаза в пещеру, молился колено Сава. Какой бы ужас он ни пережил, но молитва всегда успокаивала его. Ах, ему бы, добры, не такую истовую веру. вон ну да, такой веры не было, но как же он смотрел на священника, а потом вдруг опустился рядом на колени, сложил руки, пытаясь подражать молящемуся. сава мягко улыбнулся пареньку, но молитву не прервал. Надо же, да, искал защиты и поддержки. У христианина савы а не льнул к Малфреде, без которой они бы могли погибнуть. Сама же чародейка невозмутимо стояла у входа в пещеру, заплетая разметавшиеся волосы в косу. «Думаю, как мы добрались сюда, так и вернуться стоит», — вдруг сказала она. «Неужели не понял, что перенеслись мы лишь через малое зло, а впереди не хочу даже знать». Добрыня подошел к ней, и ведьма услышала, как он бурно дышит. В сверкающих доспехах и с простеньким копьем в руке которым, надо отметить, он развалил немало нежити, пока Малфреда не превратилась в ящера, сообразив, что дело плохо. И вот стоит рядом этот великолепный Витязь, и ничего не может. Ей даже стало жаль его. «Пойми, Добрынюшка, наша жизнь всего лишь проба наших возможностей, и разумен тот, кто знает свои силы и не тянется за непостижимым, а довольствуется тем, что дано». Ты срываешь те плоды успеха, до которых можешь дотянуться, но надо понять, что свалить ствол, чтобы достать самые далекие плоды, невозможно. А ствол, что там под землей, вряд ли удастся подточить». Он молчал, задумавшись. В следующее мгновение Малфреда заметила, что Добрыня усмехнулся, как ни в чем не бывало. Белые ровные зубы, складочки в уголках рта и эта ямочка на недавно выбритом подбородке. На Макея страсть как был похож, когда улыбался. Не диво, что ранее ей казалось, что Добрыня кого-то напоминает. И, глядя на сына, плод жестокого насилия и стыда, она ощутила к нему почти неприязнь. «Эй, ты хоть слушаешь меня?» Добрыня положил руку ей на плечо. «Что он там говорил?» «Да какая разница?» Ведьма непроизвольно скинула ее. «Ты ведь сам не больно к моим словам прислушиваешься?» «Да потому что все, что ты сказала, всего лишь слова». Красивые слова, правильные. И кто-то попроще меня мог бы ими проникнуться. Но у меня есть свой опыт, и он говорит, что пробовать надо всегда. Я вот помню, Малфреда, как некогда мы бежали с твоим внуком Владимиром за северные моря к варягам. Было такое. И тогда оба думали, что хорошо отделались, успев вовремя скрыться. Ибо позади нас был такой побеждающий враг, как князь всей Руси Ярополк Киевский. Да, мы могли бы стать изгнанниками, поступить куда-то на службу. Такое бывало, когда люди смирялись и даже нормально проживали свой век. Но, подумав, мы с твоим внуком решили поспорить с судьбой, потому и вернулись, пошли на самого сильного. Страшно ли нам было? Еще как. И все же мы смогли сделать невозможное. Победили, а потом построили великую державу. кощей же, которым ты меня пугаешь, забился тут в нору и шлет по всему миру свою заразу и я не буду знать покоя, пока не попытаюсь противостоять ему. — Тогда иди, — указала малфреда на темный проход. — Он там, ты почти у его порога. — Я пойду. Мы пойдем. — Ты ведь с нами? И добавил после паузы. — Сама понимаешь, что отступать теперь поздно. — Я и не стану отступать, — обернув доплетенную косу вокруг головы, бесцветно произнесла малфреда Но дальше не пойду. Тут вас подожду. Она стояла на месте, но смотрела в проход. Различала какой-то негромкий звук, обычное журчание воды. Обычное ли? Она не знала, что их там ждет, и Добрыня не знал. Без тебя нам туго придется, со вздохом признался он. Посадник не мог приказывать ей. Мать и так немало сделала для них, и ему было обидно, что сейчас она отказывала в помощи. И невольное настроение Добрыни не проявилось в его взгляде. Решимость у него была, но и страх таился, растерянность. Малфреда заметила это. «Да пойми, не люблю я подземелья эти!» — топнула ногой. «Некогда попала я в такую лишенную света пещеру. На силу выбралась. Давно это было в далекой земле. Но несколько лет жизни мне стоило...» что для тебя каких то несколько лет когда ты воду чародейскую при себе имеешь попытался пошутить добрыня ведьма не откликнулась на шутку ты даже не догадываешься что там внизу может быть все предшествующее может обычной прибауткой показаться перед тем что последует пещера смотрела на них темным оком как жадный черный зев желающий поглотить добрыня передернул плечами и оглянулся не заметил ли кто как его пробрало А ещё он оглянулся на каменистый склон, где ещё недавно путем преграждала армия мёртвых. Сейчас там было тихо. Тёмные скальные обломки и валуны лежали как попало, накрыв те подобия смерти, над которыми они пролетели на ящере А сверху завесы от всего остального мира проплывали тяжёлые свинцовые тучи. Казалось, вот-вот ударит гром, но грозы в этом застывшем краю никогда не случалось. Молнии, уничтожающие нечисть, не могли пробиться сюда сквозь эту темень. Как и лучи солнца. Это был мир Кощея, созданный им вокруг себя и для себя. Мир тишины и серости. А ведь еще недавно все вокруг двигалось, искрежетало, выло сотнями голосов неупокоенных, когда-то бывших живыми. Сколько их тут полегло, не добравшись до Кощея, став его мертвым воинством. «Я знаю только одно», — произнес со вздохом Добрыня. «Мы останемся тут навечно, если арабеем. Ты ведь сама сказывала, не отпустит тебя обратно бессмертный. Ну а мы, если отступим и вернемся, то в лучшем случае будем с кочевьем оленеводов кругами вечно ходить». Малфреда нахмурилась от его слов, о себе она сейчас даже не думала просто оттягивала встречу со страшным родителем, который столько лет звал ее к себе. А вот их и сына Добрыню, и милого красивого Саву, и даже мальчишку этого чужеродного она хотела спасти. Зачем же вам тут кочевать? Разве не поняли из рассказов местных, что этот мир не закрыт? Вот вы и доберетесь с людьми-оленями до моря, называющегося Колдовским заливом а там в эту летнюю пору нередко ходят варяжские ладьи, и вы сможете на какой-нибудь из них вернуться. «Путь к Колдовскому заливу, говоришь», осторожно погладив заживающий шрам на щеке, повторил Добрыня. «Это ты хорошо придумала, и я это учту. После того, как из мрака подземелья выберемся, и раз ты не согласна идти с нами, думаю, Кощей мне обрадуется». С этими словами он оттянул ворот неуязвимой кольчуги, стал нащупывать бечевку, на которой носил христианский крест. Если уж крест мешает ему встретиться с бессмертным, если делает невидимым, тогда он снимет его и пойдет на зов, какой слышал с измольства. Малфреда угадала его намерение и успела перехватить руку. «Не смей! Неужели не уразумел, что с ним для Кащея ты недоступен? Может, даже и меня подле тебя и савы не видят?» Но чувствует. Тут ведь только его власть. Думаю, он уже догадался, что мы здесь, у самого входа в его логово. «Да что же на столоб совсем, чтобы и так не понять!» — хмыкнул Добрыня. «Чары колдовские — это одно, но ведь и смекалку какую-то иметь надо. Если, конечно, не выжил совсем из ума бессмертный за века». А потом вдруг резко спросил. «Так все же, кто такой Маккей, который за нами следил? Если враг твой, то неужели не хочешь помститься?» Лицо ведьмы только что такое спокойное, вмиг исказилось, глаза желтизной жуткой полыхнули, огляделась внимательно, даже принюхалась. «А ведь этот злодей был тут недавно, я его чую. Наверное, и сейчас стоится поблизости». Она шагнула к темному проходу в пещеру, ощутила, как лица коснулось дуновения стылого нездешнего холода, как приоткрылись незримые врата в иной мир — а может, просто потянула сыростью подземелья, где журчала подземная река. Добрыня видел, как она исчезает во мраке, и кивнул Савве, чтобы они сда двигались следом, пока мать не передумала, ведь в любой миг может вернуться. Она шагнула к темному проходу в пещеру, ощутила, как лица коснулось дуновения стылого нездешнего холода, как приоткрылись незримые врата в иной мир — а может, просто потянула сыростью подземелья где журчала подземная река. Добрыня видел, как она исчезает во мраке, и кивнул Саве, чтобы они сда двигались следом, пока мать не передумала, ведь в любой миг может вернуться. Но не вернулась. Они вдруг услышали ее громкий возглас, потом удаляющийся виск. Добрыня кинулся вперёд, не помня себя, и тут же едва не попался, как и Малфрида. Внизу наклонные плиты ступеней, по которым текла вода, и на мокрой поверхности нога сразу стала съезжать. Но Добрыня хорошо видел во мраке, к тому же ожидал чего-то подобного, потому удержался, схватившись за выступ. А вот сава сразу поскользнулся, начал сползать. Хорошо, что посадник успел перехватить и удержать его. Да, топтался где-то сзади, поскуливал тихонечко от страха. «Не пищи, парень! Держись ближе к нам!» — велел ему Добрыня. «Тут хоть и темень, но от моей кольчуги все же идет небольшое сияние. Вот и следите, куда пойду». Но Савва поступил иначе. Достал из заплечного мешка заранее заготовленные факелы, осмоленные и обмотанные сухим мхом, чиркнул кресалом. Когда огонь разгорелся, они увидели, что ступени резко обрываются, а дальше провал, уводящий в непроглядный мрак. Добрыня приблизился к его краю, окликнул Малфриду, и она отозвалась из темноты. «Если не расшибетесь и спуститесь, то тут дальше есть проход!» Но хоть уже не выказывает желание отсидеться у входа, улыбнулся в темноте Добрыня. И опять это почти по-детски радостное, с матушкой-то спокойнее. Кричать и узнавать, как она там внизу не стал, если голос у чародейки спокойный, значит, справилась. Веревки они заготовили заранее, еще когда только собирались в путь. В горах веревка — самое надежное дело. Спускались довольно долго. И самое неприятное, что рядом то и дело чувствовалось какое-то шевеление. Добрыня вглядывался, различил мельтешение перепончатых крыльев, легкое касание, летучие мыши, что ли. Особенно не задумывался. Когда спустился, сразу увидел Малфреду. Она стояла и что-то наговаривала. Лишь мельком взглянув на сына, кивнула в бок, Он присмотрелся и обомлел. В разные стороны расходились переходы, и там, как из щелей, на них что-то смотрело. Уж никак не мыши пещерные, а бледные тени. Много теней, которые столпились в узких переходах, тянули руки или щупальца, или клешни, но не подходили. Глаза на их ликах были темные, как дыры у того самого Макея. Когда ты вечно во мраке, они такими и становятся, а взоры казались пустыми и бессмысленными. И все же Добрыня ощущал их интерес, злобу и голод. Посадник стиснул зубы, чтобы не закричать. «Ну-ну, надо успокоиться!» «Вон матушка колдует, а эти не могут приблизиться. И главное не опасаться их. Если ты не боишься, то уже не добыча». Сверху спускался сава Веревка, какую удерживал Добрыня, чуть подрагивала. Только бы не заорал со страху, очутившись тут, — подумал посадник. Что еще устроят эти твари, когда почувствуют рядом того, кто страшится, лучше и не знать. Но все оказалось проще простого. сава спустился, осветил Малфреду и Добрыню факелом. Со свету он не мог видеть тех, кто таился во мраке. — Сейчас... — Да, спустится, подождем шамана. — Конечно, подождем, не оставлять же паренька этой нечисти. Добрыня не сказал этого вслух, просто ожидал, когда сава сам всё поймёт, и когда тот поменялся в лице, ну, хоть орать не начал. Факел в его руке вспыхивал и потрескивал. Сколько он ещё будет гореть в сыром мраке, сколько у них с собой факелов. Добрыня пожалел, что не проследил за этим, доверив всё «да». Хотя шаман — парень толковый, ему стоит доверять, а не только на себя надеяться. Да, спускался со своим факелом, даже улыбнулся спутником, оказавшись внизу, и не понял, почему его не приветствуют, а пялятся во тьму за его спиной. Оттуда тоже пялились. Бледные тени, различимые лишь на грани света и тьмы, то появлялись, то отступали, словно опасаясь живого огня. не зажег еще один факел и пошел на них, и тут же услышал пронзительный писк, различил шипение. Даже слова разобрал «не всегда огню гореть». «Не туда идёшь», — почти спокойно произнесла рядом Малфрида. И она повела их. Шагнула на призраков в другой проход, и они растворились во мраке. Добрыня мог бы поклясться, что матушка и к заклинанию не прибегала, просто пошла. Он вдруг понял, тени не нападут, это просто тени. Ужасы подземелий, отступающие перед тем, кто не обращает на них внимания. Сообщил это следовавшим за ним, в первую очередь перекошенному от ужаса шаману, «Начнете вопить, сам вам голову разможжу. И учтите, пока мы не боимся, они отступают». К его удивлению, да, подтвердил. «Тень волка не нападает, знаю. И это не кромешники Лембо. Вот когда появится Лембо...» «Что тогда будет, никто пока старался не думать. Не буди лихо, пока оно тихо». Вот и шли молча. Только языки огней колебались слегка, разгоняя мрак и тех, кто таился в нем. Савва время от времени задерживался, отставал. Добрыню это злило. Чего мешкает? Опять молится, что ли? Впереди шла Малфреда, уверенно, прямо. Она сама понятия не имела, почему идет именно в этом направлении. Ее вело некое тайное чутье, почти как у зверя на охоте, не говорящая в полный голос, а неслышно подсказывающая «туда». А еще перед ней всплывало и исчезало недавнее видение. Арка каменная, и под ней светловолосый воин. «Бледное, светящееся лицо с высокими скулами, темные дыры глаз. Кромешник. И он охраняет меч-кладенец, который она по глупости своей пообещала раздобыть для сына. Вот уж действительно по глупости. Сейчас Малфреда понимала, что сделала это не подумав, но Добрыня уже решился. А такого, как он, переубедить невозможно. Этот скорее пойдет и голову сложит». Или победит, значит, ее долг — помочь ему одержать победу. Малфреди даже хотелось воззвать к богам, моля о помощи. Однако тут, за кромкой, она могла взывать только к Кащею. И уж как он поступит после того, как столько лет ее ждал? Она могла отдать ему вместо себя своего упрямого сына и тем самым откупиться, как уже пробовала однажды, когда только родила Добрыню. Но сейчас поступит иначе. Она отказывалась от сына всю свою жизнь, старалась забыть о нем, не думать. Но он явился, нашел ее и понравился ей. Злой, упрямый, властный, но дороже для нее, как оказалось, никого нет. А еще у Малфреда было огромное желание разыскать тут Макея и уничтожить его. Зачем она некогда оживила этого злобного древлянина? Он всегда был ее врагом. Нет, не всегда. Когда-то он сильно любил ее. Может, потому Малфрида и пожалела его после поражения древлянского племени? Глупость какая! Ибо отвергнутый он возненавидел ее, и эта ненависть осталась с ним, хотя Малфрида и приказала ему забыть прошлое. А он? Как вышло, что именно этого человека Кощей забрал к себе за кромку? Думать об этом было горько. Лучше уж дойти до конца и самой во всем разобраться, или закончить начатое... «Убью!» — шептала Малфреда. Она понимала, что ее зло может быть услышано, но сейчас почти хотела этого. Идти им пришлось долго. Из мрака слышались незнакомые пугающие звуки. Порой что-то шуршало над головой, порой кто-то хихикал прямо в ухо. Они оглядывались, старались быть наготове и изо всех сил пытались победить свой страх. Страх отуплял, хотелось бежать, нестись, размахивая факелами. Факелы догорали, они зажигали новые, и у каждого в душе был ужас при мысли, что произойдет, когда погаснет последний, когда они лишатся горячего живого огня. Пока же они шли, и один каменный переход сменял другой, лестничные марши уводили все глубже в подземелье. Малфрида была готова ко всему, и все же пропустила миг, когда появились новые твари тьмы. Да и кто бы их заметил, если бы из-за сумрачных сталактитов, будто клочья тумана, не проступили очертания искорюженных тел. Они летели прямо на пришлых, и их не остановил даже свет огней, которыми люди пытались заслониться. В мельтешении света и тьмы было сложно рассмотреть призраков, но их присутствие ощущалось, когда ледяные пальцы касались лиц чужаков — Хватались за волосы, холодным плотным потоком подсекали ноги, пытались повалить. Малфрида пустила молнию с руки. Откуда в ней тут под землей взялась перунова сила? Но, видимо, ярость ведьмы пробудила в ней то, что осталось от пережитых некогда гроз и молний. И эта вспышка откинула тени подземных тварей. А еще Малфрида вдруг увидела того, кто правил бездушным воинством призраков. Человек или кромешник? горбатый, худой, с длинными прядями волос на плешивой голове. Он висел на скале и указывал своим призрачным слугам на чужаков, словно повелевая им «Напади!». И те летели на людей, выли, скалились, и только вокруг Малфреды оставалось пространство, куда ни одна тварь не смела приблизиться. На нее как будто не нападали, но при этом она помогала отбиваться своим спутникам. Новая вспышка молнии с руки чародейки промчалась и погасла. Из мрака послышался писк и рык, а еще путники почувствовали вонь. Значит, слуги этого горбуна на стене не только тени, но и обращенные злобные твари, которым приказано убивать. Других, но не ее. «Эй, держитесь поближе ко мне!» — приказала ведьма своим. Добрыня отмахивался от кого-то копьем, кого-то задевал и отбрасывал в метущемся свете огня от его отражающего нападения шлема. Сейчас было мало толку. В голубоватом мерцании кольчуги он был неуязвим для цепляющихся лап и зубов, и теперь Добрыня даже не столько оборонялся, сколько сам наседал, по большей части защищая да который был не столь умелым воином, как сава А вот священник при нападении тварей, словно забыв о своем сане, сражался дубиной с кремниевыми вставками сильно и ловко. Но просто задеть ударом такую тварь — ничто. Она расплывется и вновь соберется липкой плотью для нового выпада а вот разбить ей голову, снести с плеч — это уже победа. сава к нам!» — услышал он со стороны резкий требовательный голос. «Сюда да поскорее!» Добрыня первый сообразил, что Малфреда зря кликать к себе не станет, а потом и сам заметил, что твари ее не трогают, поэтому, схватив в охапку «да», кинулся к чародейке. Снова кликал саву Наконец, тот что-то понял и, продолжая отбиваться, стал приближаться. А Малвреда уже указывала на очередной узкий проход, вталкивала, а сама, отступив, шла последней. Существа не смели ее тронуть. Они метались, скалились в проходе, даже кусали и грызли друг друга с досады, а потом, словно получив приказ, вдруг исчезли. Тихо так стало. После стоявшего только что шума такая тишина просто оглушала. Путники, замерев в проходе, переводили дыхание, смотрели друг на друга. Неужто все? Добрыня двинулся дальше во тьму. Проход был узок, но он видел и во мраке, даже не стал просить факел. Сейчас он остался только у Савы, который проводил им по стене, склонился, когда проход оказывался низок для столь рослого парня. Даже скользил перед ним, будто боясь отстать от своего защитника Добрыни. И самый последний беззвучно двигалась Малфрида. Порой проход заметно расширялся, во мраке угадывались колонны сталактитов. Малфреда разглядывала их, нет ли похожего на ту колонну с аркой наверху, какую видела, когда колдовала о мече. Но нет, колонны были разные, по-своему красивые и величавые, но не такие идеальные, как из-за ее видения. И за ними таился мрак, но мрак был не пустым. В этом сумрачном подземелье то и дело слышались звуки, что-то скрежетало утробно порыкивало, иногда всхлипывало, как от плача. Это давило на голову, ужасало, вызывало дрожь. Да, не выдержал, зарыдал. Добрыня схватил его за плечо, потряс, шикнул. Оглянулся на мать, и она указала на черную дыру следующего прохода. Добрыня шагнул, пригнулся, двинулся дальше, когда смог выпрямиться, и вдруг замер. То, что он услышал, совсем близко. Он хорошо видел в темноте, потому и заметил выступ стены, какой им предстояло обойти. Вот за него что-то и скользнуло. А потом совсем рядом опять раздался звук, поразивший его. «Кошка никак мяукнула». Почему-то тут, под землей, это показалось особенно жутким. Добрыня замер, прислушиваясь, и опять негромкое тонкое мяуканье. Потом в отдалении отозвалось еще одно тихое «мяу». Посадник осторожно выглянул из-за каменного выступа и остолбенел. Прямо на него смотрело странное белесое существо и впрямь похожая на кошку, но на мордочке, только глаза и уши, причем огромные, куда больше, чем у обычных кошек. А еще существо это было без шерсти, голое, белое, с чудовищно длинными передними лапами и тощими задними, которые были короче, отчего казалось, что подземная кошка сидела или, наоборот, стояла, опираясь на передние. А жутким было то, что ее взгляд не был бессмысленным. Она с явным интересом рассматривала Добрыню. Он медленно перехватил копье. Тварь перед ним была из плоти, это не призрак, а значит, может напасть и быть побежденной. Ему надо сделать все ловко, с одного удара, ибо за этой огромной голой кошкой мелькали еще тела, лазили по стенам, висели под сводом вниз головой. Если они нападут, да еще окажутся столь же ловкими, как обычные кошки, то... Но Малфреда успела перехватить его копьё, удержала обеими руками, не давая сделать выпад. «Тсссс! Не тронь! Это земляные кошки! Если их не злить, пройдём спокойно!» И Малфреда стала что-то негромко и ласково наговаривать, едва не напевала. «Да что я земляных кошек не видел ранее!» — буркнул Добрыня. Он много разных духов замечал ранее, однако те земляные кошки, какие, по поверьям, стерегут клады на поверхности, выглядели совсем иначе, почти как обычные, только глаза, куда больше и горят во тьме особым светом. А эти размером почти с волка или теленка, голые, мускулистые, с тонкими длинными хвостами. Малфреда никак на его слова не отреагировала, все еще ласково бормотала, и замершее перед ней существо с треугольной мордой и большими темными глазами потянулось к ней, дало себя погладить, прищурилось. Ну, совсем как обычная кошка. А потом они услышали тихое, довольное мурлыканье. Кошки появлялись отовсюду, ловко цеплялись за щербатые камни длинными тонкими хвостами, лазили по стенам и сводам, выбирались из узких расселин, будто черви. Они стали сходиться на ласковый голос ведьмы, однако враждебности не проявляли, даже выгибались, подставляли головы, мурчали. Добрыня в какой-то миг решился и тоже коснулся выгибающейся рядом твари. «Она была холодная» скользкая, как рыбина, но ласка ей нравилась. Вот он и почесал ее за острым холодным ухом, и через миг тварь едва ли не легла у его колен, подставляя спину, тыкалась ушастой головой в ладонь. «Ну, хоть смейся!» Однако напряжение не проходило, кошки обступили их, и одна из них, приблизившись к Саве, вдруг выгнула спину и зашипела. «Не вздумай творить свое христианское заклятие!» Властным шепотом приказала Малфреда, и через миг. «А если сможешь, поговори с кошкой, как с обычной домашней!» «А как с домашними разговаривают?» — удивился сава «Ласково!» — в полутьме угадывалась улыбка ведьмы. «Ласковое слово, и кошке приятно!» Ну, за лаской Савве далеко ходить не надо. Будучи по натуре добрым мягким человеком, он стал что-то нашептывать, гладил голых тварей с острыми ушами и темными пятнами глаз. Они терлись об него, даже толкали, хотя были далеко не маленькими. Ну а уж мурчали как. От этого мягкого трепещущего звука даже в подземелье стало как-то уютнее. Но не все подземные твари потянулись к пришлым. Были и такие, которые продолжали лазить по уходившей во тьму пещере, свисали сверху, ковыряя длинными лапами в расселине, или проскальзывали в трещины подземной тверди. И, видать, что-то находили там. То у одной в пасти сверкнул самородок, то у другой зеленый яркий камень, можно было заметить. И так, удерживая их в пасти, они возвращались к чужакам, словно хотели отдать им свои дары. Они всегда златые самоцветы разыскивают. Такова их природа, — пояснила Малфреда. Добрыня взял один из камней. Мать честная, вот это самородок! Но зачем он ему сейчас? Если бы в другой раз я бы поблагодарил эту тварь за такой дар, теперь же — Главное, что они уже не желают нам зла, — отозвалась Малфрида и добавила. — Эй, дайте им вяленого мяса или сушеной рыбы, какую в сумах несете. У каждого из них в заплечном мешке были припасенные в дорогу продукты, чтобы перекусить по пути. Вот и стали доставать. Кто сухую копченую рыбину, кто нарезку вяленого оленьего мяса. Учуяв исходившие от них запахи, кошки подняли настоящий гвалт, орали и толкались. Путники кидали им лакомство в сторону, и они бежали, находили, поедали с довольным мурчанием. И в итоге не помешали пришлым пройти дальше. «Ну и что это было?» — спросил Добрыня, когда пещера с кошками осталась позади. «Сказала же, кошки земляные!» По голосу малфриды можно было угадать, что она улыбается. «Они занимаются тем, что ищут в подземельях сокровища, каких еще не касалась рука мастера». Потому Кощей держит их подле себя, заставляя искать ему руды золотоносные или самоцветы яркие. Что для него желание и богатство. Но кошка она и есть кошка, пусть и земляная. Служит, когда хочет, уходит, когда пожелает. Хозяина признаёт лишь в том случае, если сама так решила. На мясо их подозвать и даже подчинить можно, как и добрым словом, расположить до лаской, до которой они, как и земные сородичи, охочи. И уж лучше так чем обозлить подобное существо, иначе нападут, они ведь голодные, да и страсть какие ловкие. Чародейка говорила о земляных кошках почти спокойно, словно от общения с ними ей хорошо сделалось. Но вдруг замерла, устремив свой взор вперед. За ней и другие остановились. — Свет! — негромко произнес, — да. Свет мерцал где-то впереди и словно бы немного внизу, затем и впрямь спуск начался. А там и звуки стали доноситься, лязгающие удары, скрежет, гул. И чем ближе путники подходили к источнику света, тем звуки становились громче, а вскоре и вовсе стали просто оглушающими. Эхо дробило их, превращая в настоящий грохот и отражало от стены сводов. Добрыня в какой-то миг сказал удивленно, «Провалиться мне на этом месте, если это не кузня!» И обратился к Малфреде. «Так говоришь, в краю кощея не куют металлы». Она лишь повела плечом. «Провалиться ниже некуда, добрынюшка, так что пойдем и сами во всем разберемся». Через время они вышли на каменную террасу, расположенную над огромной, освещенной огнями пещерой, и замерли. Пещера была просто громаднейшая. Внизу и впрямь горели горны, и от их огней после мрака переходов просто рябило в глазах. А еще внизу двигались какие-то тени. Ни призраки, ни твари подземелья, а какие-то маленькие, неуклюжие существа с руками и ногами, почти как люди, но они не были людьми. А это кто такие ради всего светлого?» — поразился Добрыня. Сам не мог понять, чем его эти несуразные существа так удивили, но догадался уже через миг. Они осмысленно работали. Таскали тачки, возились у горнов, стучали молотками и молоточками по наковальням, Все как один были сутулыми, словно сгорбленными трудом в подземелье, все небольшого росточка, но с крупными бородатыми лицами. Черты странные, вроде как человеческие, но при этом как будто выбитые из камня. Мощные носы, выпирающие надбровные дуги, тяжелые подбородки. Шевелюра у всех густая, при этом грива спускающаяся на спину и идущая по хребту. Глаза совсем маленькие, но светящиеся, видимо, очень зоркие, если в какой-то миг то один, то другой стали поглядывать наверх, где на террасе стояли пришлые. Однако своей работы не прекращали, а работы их. Можно было увидеть разложенные на гладких каменных столешницах сверкающие камни в оправе из блестящих металлов, венцы, ожерелья, наручи всех размеров и все красоты неописуемой. «Они нас заметили?» — негромко спросил сава Несмотря на грохот и возню, внизу он, казалось, опасался говорить в голос. Малфрида молчала, удивленно рассматривая эти мастерские, ибо ничем иным, кроме как «мастерскими» назвать их было нельзя. Пояснение сделал «да». «Это чакли, подземные карлики, мастера, колдуна и ина». Он очень ценит их, оберегает от волнения и делает все, чтобы им никто не мешал работать и создавать дивное богатство. Они работают без устали, ибо в работе для них вся радость. Они неутомимы, однако опасаются шума». «Это они такой грохот устроили, потому что шума опасаются», — усмехнулся Добрыня. «Да, пожал плечами. Свой шум — это одно. А вот если им кто-то помешает или отвлечет от работы, то Чакли это расстраивает и пугает». Тогда они могут уйти, зарыться глубоко под землю, и их невообразимо трудно, почти невозможно будет вернуть. Поэтому колдун Ий-Ин, которого вы зовете кощеем оградил их от всего, защитил своими чарами, чтобы никто не смел им мешать. Сам он не обижает Чакли и ценит их, ведь они добывают и создают для него неописуемой красоты изделия». Старцы говорят, что лучших мастеров, чем подземные карлики, в мире не существует, но их дивная работа только для кощея Им нравится творить, а он получает невероятное наслаждение от красоты их творений. Он забирает все, что они создают, а они и не против, так как тут же начинают мастерить новые поделки. кощей следит, чтобы их не отвлекали, и они работали без остановки. «Хорошо же он устроился», — усмехнулся Добрыня. «Заимел таких благодарных рабов, которым только и нужно, что работать на хозяина». «Да», — пояснил. «Чакли не понимают, что они рабы. Вроде бы они могут уйти, но не хотят. Ведь для этих обитателей подземелья в работе вся их жизнь радость. Им надо только одно, чтобы их не отрывали от дела. Поэтому они всегда под землей. Хотя если чакли нужно зачем-то выйти наверх, «Кощей не перечит, чтобы не обидеть их. Они же, если видят смертных, не обращают на них внимания. Люди просто не интересны для чакли, если только не могут дать им блестящий металл или камни самоцветные». «Ну, если им нет до нас дела», — произнес Добрыня и двинулся по длинной террасе вдоль громыхающей и гудящей пещеры подземных мастеров. «Хорошо, что тут светло», — отметил он про себя и пусть он мог видеть во мраке, все же приятно было ощущать себя обычным смертным, который знает, на что ступить, не гадая, будет ли провал, и не опасается, что из мрака что-нибудь да выскользнет. Ну а эти? Он посмотрел вниз. Нет вам дела до смертных, ну и лят с вами. Нам тоже до вас никакого дела нет. Посадник двигался так быстро, что спутники еле поспевали за ним. Они видели, что пещера начала сужаться, что в конце ее по скалам текут струи водопада, переходя в подземную реку, воду из которой чакли использовали для охлаждения своих изделий. А изделий тут было превеликое множество. Они висели на стенах, на крючьях, на сводах, повсюду мерцали блестящие цепи, подвески с каменьями. Да уж мастера чакли были первосортные, как бы сказали в Новгороде. но да только все это, кроме подземного властелина, никто не увидит. Когда путники дошли до водопада, они заметили уводящую куда-то под его струи выбитую в камнях лестницу. Ну, вперед. Если есть ступени, значит, есть и путь. Но уже поднимаясь, Добрыня все же спросил Малфреду, правильно ли они идут. Чародейка как-то странно посмотрела на него. «Ты разве не чуешь, как он зовет?» Добрыня только пожал плечами и продолжил восхождение. Шум воды, грохот из пещеры подземных мастеров, собственное тяжелое дыхание. Лестница оказалась уж больно крута. Один раз мимо прошли чакли, люди посторонились, прижавшись к мокрой скальной стене, а карлики протопали тяжелыми, будто каменелыми ногами и лишь равнодушно скользнули по ним взглядом. А вот когда они оказались во мраке следующей пещеры, стало непросто. Требовалось выждать время, чтобы глаза привыкли к темноте. Впрочем, беспросветной тьмы тут не было. Где-то в бесконечной высоте вверху зияло расселено, оттуда струился далекий блеклый свет. Путники сделали небольшой привал, отдышались. сава даже решил перекусить и протянул кусок вяленого мяса Добрыне. Потом и Малфреде, но она словно не заметила. Стояла, вглядываясь в длинную, уходящую во тьму пещеру. На дне ее половину пространства занимало озеро, из которого, видимо, в мастерские и чакли стекали струи водопада. Грохот из их пещеры доносился сюда, как отдаленный гул, а дальше только темнота и мрак. «Он где-то здесь», — вдруг произнесла ведьма. «Я чую». «Кощей?» «Нет, мой враг». Добрыня напряг зрения, и так перед ними озеро, куда втекают из глубин потоки невидимых рек, от отчего по воде то и дело идет рябь. А дальше расширяющиеся каменные стены, и если присмотреться, то можно увидеть какие-то груды завалов в дальнем конце. «Туда двигаться?» — спросил. Ответа не получил, но, увидев, как Малфреда пошла в указанном направлении, двинулся следом. Маккей наблюдал за ними. То, что чужаки прошли по подземным переходам и ничто их не спугнуло, не возвратило назад, а точнее не уничтожило, вызвало в его душе невольное уважение к пришлым. И эта женщина с желтыми светящимися глазами. Она была ужасна, но и привлекательно неимоверно. Кромешник ощущал волнение, непривычное, но приятное. Она враг. Знал он, хотя и не мог понять, отчего эта ведьма так важна для тёмного повелителя. Как и понимал, что теперь, когда пришло его время действовать, будет непросто заставить своё непокорное и бездумное воинство не причинить ей вреда. В любом случае, если они ей что-то сделают, кара обрушится именно на его глиняных чудищ, но не на него, он-то сам при чём. Вон поломанный не удержал чужаков своими призраками, хотя и насылал их раз за разом, но эта ведьма скоро сообразила, что ей они не причинят вреда и сумела увести своих спутников. Что будет поломанному за то, что не справился? Он ведь только выполнял указ Кощея. Но разве Кощея этому милостивишь, если он посчитает иначе? И тогда, вспомнив, что ожидает ослушников, Макей невольно поежился. Со своего места над пещерой, с расселенной наверху, он мог видеть самый отдалённый конец этого подземелья. Даже узкий, как щель, провал под скалистой стеной, в невероятной глубине которого смутно шевелились какие-то существа. Очертания их было не разглядеть, да они и сами не желали быть замеченными, настолько были ужасны. Копошились клубком, пожирая друг друга, расползаясь и изрыгая, а потом снова пожирая. Там были сотни тех искромешников, которые когда-то чем-то не угодили бессмертному, и стать такой вечно умирающей, разрываемой и бездумно оживающей тенью ужаснее ничего не может быть. Макей собрался, сложил по-особому руки перед глазами и, глядя сквозь получившийся из сплетенных пальцев узор, повелел «Идите, охраните, не допустите». Груда глины под выступом, на котором стоял кромешник, зашевелилась, стала вспучиваться, разделяться, и вот уже один из глиняных воинов начал подниматься, выпрямился, повернул влево и вправо огромную безликую голову, топнул гигантской стопой. Рядом уже выпрямлялся второй, потом третий. Они все были совершенно одинаковы, у них не было лиц, но они могли видеть глазами того, кто им приказывал, глазами кромешника-рубца при жизни Макея, и сейчас этот слуга бессмертного направил их на чужаков, внушая единственное желание растоптать, уничтожить, выдавить из них душу, оставив лишь куски мяса вместо тел. Наблюдать за тем, как пришли чужаки всполошились и стали отступать, было приятно. «Вот-вот, что вы сможете против этой горы твердой глины, которая веками лежала в темной пещере, ожидая, когда можно будет выступить в защиту своего господина бессмертного?» Люди внизу кричали, метались, кто-то из них побежал прочь. Даже воин в неуязвимой мерцающей кольчуге не смог устоять, когда на него двинулось глиняное существо, превышающее его в три, в пять раз. А следом ещё одно, и все они тянут могучие глиняные лапы к людям, словно пытаются поймать, окружают, топают мощными стопами. Витязь в кольчуге что-то кричал, своим ли что-то приказывал, или орал от страха и ярости при виде огромных чудищ. Вон сколько их! Макей лепил и поднимал из глины всё новых и новых воинов, направлял на чужаков, тот, что в кольчуге всё ещё мечется перед ними. «Ничего, червяк, сейчас тебя раздавят!» слишком поздно макке понял что этот пришлый не так то прост несмотря на опасность он все же сообразил встать там куда попадал отсвет из пролома в горной породе наверху и не отступил когда один из глиняных опускал на него стопу огромный сил и удар отразился в шлеме зерцали, вернулся на наступающего воина отбросил его так что тот рухнул от своей же мощи развалился на куски и это все Сейчас Маккей снова его поднимет. Ничего страшного, что еще один из наступавших на Витязя воинов опрокинулся и упал. Однако кто бы ни был темноглазый пришлый, в храбрости ему не откажешь. Не всякий устоит, когда на тебя давит гора глины. А остальные где? Маккей чуть не захохотал, увидев, как мечется маленький шаман. эш какой шустрый. Глиняные идут медленно, но каждый их шаг равен множеству прыжков и скачков маленького человечка — он уже настигает, сейчас задавит. И ведь почти задавил, когда шаман споткнулся и упал. Лишь каким-то чудом светловолосый чужак успел схватить паренька и рывком оттащил в сторону. Ну и что? Глинин уже поворачивался к ним двоим, а те в отчаянии бежали к озеру. Вдруг Маке ощутил смутное беспокойство, хотя и не понял, чем оно вызвано. Он видел, как эти двое бросились в воды, где только холодная стылость и склизкое каменное дно, где легко захлебнуться, если еще и сверху надавят. Глинин и шагнул следом, за ним еще один из стражей и еще. Теперь эти двое в воде наверняка погибнут, когда их начнут давить. Люди барахтались в воде, пытались доплыть до дальней стены, ныряли и вновь всплывали среди наваливающихся вокруг бездушных преследователей. Вот-вот именно наваливающихся, ибо поднятые силой чар глиняные воины, в размягчившей их воде, просто рухнули, легли кучей морской глины и не шевелились. Под властные воли кромешника они еще пытались шевелиться, но конечности их вязли, большие головы отваливались, замирали в воде кучей грязи но хоть завалит их этой грязью, — надеялся Макей, с ужасом понимая, что хранившаяся безвременно глина не устоит против обычной, самой обычной воды, потонет, раскиснет. Сколько там еще осталось материала под скалой, чтобы создать новых стражей? Кромешник уверенно творил заклинание, поднимал их, хотя и заметил, насколько они уже меньше первых да и храбрец в шлеме, отражавший их удары, не отступал, а даже шел на глиняных чудищ, каждый раз опрокидывая не людей их же силой. Макею было не просто поднимать новых, да еще и стараться восстановить тех, кто развалился от отражения шлема Зерцала. А еще нужно было проследить, где ведьма, где же она. Похоже, исчезла, когда кромешник начал поднимать глиняных стражей. И вдруг он увидел ее прямо перед собой. Её волосы взлетели и превратились в огромные чёрные крылья, и теперь эти крылья бились за плечами ведьмы, поднимая её всё выше и выше. Её глаза горели, она выискивала взглядом того, кто творил колдовство. Она хотела найти своего врага-кромешника. В какой-то миг их взгляды встретились, и Маккей содрогнулся от мощи ведьмы. Он смотрел на неё сквозь сплетённые для заклятия кисти рук, и поэтому, наверное, первая молния, отпущенная ею, не причинила ему вреда. Молния в подземелье — это было нечто, и так страшно, но кромешник понимал, что какой бы силой от перу на громовержца не была наполнена ведьма, долго пускать небесный огонь в подземном мраке она не сможет. Ну, уже желтоглазая, давай еще, скоро твой грозовой огонь иссякнет. Она снова вскинула руку, раскрытая пятерня, когтистые пальцы тёмное лицо с жёлтыми светящимися глазами, сейчас снова... Но кромешник сделал рывок, немного откинулся назад, и тотчас один из глиняных был подброшен её чарами, взлетел, прикрыв хозяина, и принял на себя удар молнии. Только грохот, только разлетающиеся куски глины бездушного стража. «Сколько же в ней грозового огня!» Макей решил не рисковать, отказался от противоборства с ведьмой и стремительными прыжками переметнулся во мрак, на склизкую каменную стену над озером, припал к ней, прилип. А потом стал взбираться наверх, где темнело отверстие входа в следующий подземный коридор. Тут он укрылся хотя не сомневался что столь мощная чародейка вскоре снова его почувствует и начнет нападать но пока у него появилась передышка и надо было обдумать как действовать дальше что там с Витязем? не растоптан еще увы когда под напором ведьмы кромешник отвлекся без его приказов бездушные глиняные потеряли цель поэтому сейчас маккей направил всю мощь данного ему колдовства на то чтобы его стражи Напали на темноглазого витязя со всех сторон. Успеешь ли вертеться во все стороны, чужак, чтобы одновременно отражать их мощь?» Тот сообразил, что что-то изменилось, стал отступать, пытаться проскочить между огромными глиняными телами. «Сейчас побежит к озеру», — догадался Макей. Шаман и тот второй все еще барахтались в воде. Шаман даже залез на кусок расплывающейся неподвижной глины, кричал что-то, словно подзывая витязя, но Макей не мог допустить, чтобы чужак в кольчуге забрался в спасительную воду, где раскисает его воинство. Пока ведьма крутилась на месте, хлопая крыльями, Макей собрался и сделал сильнейший посыл. Глиняные дружно пошли на Витязя, окружили, стали сдвигаться, не давая вырваться и стремясь расплющить. Один взмахнул лапой, и Витязь, не успев оглянуться, был опрокинут чудовищным толчком. Он покатился по земле, ударяясь о камни и остатки разбитых им глиняных глыб. Непроницаемая кольчуга спасла его от ран, но с его головы слетел шлем, откатился прочь. Витязь успел перевернуться, однако на него уже наступали. Сейчас сойдутся, сотрут в пыль, даже кольчуга не спасет. Но ведьма была уже рядом. На кромешника повеяло холодом от взмаха ее крыльев, Он приготовился отбить ее нападение, как вдруг она стремительно бросилась вниз. Она успела подхватить упавшего Витязя, но не удержала, получив сбоку сильнейший удар глиняной ручищи одного из стражей. Ее отбросило, а Витязь, пытаясь подняться, стал отползать от неумолимо наступающих на него, по воле кромешника, огромных стражей. В какой-то миг он даже вскочил, забрался на колено одного из них, стал карабкаться на чудище, но его опять скинули. «Сейчас они его раздавят», — с облегчением подумал Макей. Он напрягся. «Ну, еще немного. Не так-то просто было двигать этими огромными кусками глиняные породы, направлять их куда надо. Но он старался, чувствовал, что сможет, понимал, что глиняные истуканы сейчас довершат то, что было его целью. И торжествовал. Вот это бой! Кощей останется доволен им» и вдруг сквозь грохот и шум он расслышал свое имя. «Макей!» — кричала ведьма. «Не делай этого, Макей! Это же твой сын!» Она билась, не в силах выбраться из-под упавшего на нее куска глины, придавившего крыло. Но даже вырываясь, даже когда крылья ее вновь стали длинными волосами, и она почти высвободила их, ведьма не успевала на помощь Витязю, потому и взывала к Макею. «Остановись, Макей, вдови сын, ты сейчас убьешь своего кровного сына! Я родила его от тебя! Смотри, как он на тебя похож, Макей!» Он замер, ибо всегда знал в миру, Есть нечто, что не даёт ему навсегда уйти за кромку. «Сын? Что она говорит? Его сын? От ведьмы?» Кромешник дёрнулся, когда во мраке вспыхнула очередная молния. Вот коварная, сама заговаривает, но при этом... Однако оказалось, что ведьма послала огонь не в него, а в глиняного стража, уже занёсшего огромную ногу над распластанным витязем. Но, видимо, сила ведьмы была уже не та... Ее молния не разнесла стража, а просто ударила его. Глиняный пошатнулся и устоял, однако другие уже сходились, сжимали кольцо вокруг витязя. Он бился, стиснутый со всех сторон, и вдруг стражи замерли. Добрыня по-прежнему стоял среди кучи твердой застывшей глины, но она его уже не сдавливала. Макей просто стоял и смотрел, а ведьма снова выкрикнула «Ты...» «Взял меня силой, и я родила сына от тебя. Будь ты проклят, убей меня, но его не трогай!» Она видела, как кромешник темной тенью маячил у прохода, потом повернулся и скрылся. Малфрида зарыдала.